Алексей Жарков. Точка. Поставьте точку после тех, кто уйдет, чтобы имя тех, кто придет, было с большой буквы. Платон. Глава первая. Тебе понравилось? Да. Это был не вопрос. Она встала и принялась искать глазами одежду. Странное у тебя имя. Странное, необычное. Ни разу такого не слышала. Бывает. Ты же иммигрант? Он промолчал. Ну да, конечно, мы все тут такие. Но я имела в виду, что тебя может быть назвали уже здесь. Нет, меня назвали еще там. Он кивнул головой в сторону пола. Она заметила это движение. Да и ведешь ты себя странно. N7530. Ты как будто пришла в первый раз. Раньше не обращала внимания. Но ты зовешь меня уже Она задумалась, словно производя в уме какие-то сложные вычисления. Даже не могу сказать точно. Раз двадцать кажется. Да, раз двадцать не меньше. Согласилась она. Я тебе нравлюсь. Да. Это был не вопрос. Она повернулась к нему, разматывая какую-то часть своего наряда, и произнесла с едва заметным раздражением: "Икар". Что? Не ответила. Он подошел к окну. Его жилище состояло всего из одной комнаты и было похоже на огромный пузырь. И Кару казалось, что он живет внутри икринки какого-то гигантского существа, огромной воздушной рыбины из тех, что рисуют на картинах, а затем оживляют в играх или в кино. И внутри этой здоровенной икринки, разумеется, не было ни одной более менее ровной поверхности. ни одной по-настоящему горизонтальной или вертикальной плоскости. Кровать, с которой он встал, имела семь ножек различной длины и формы. Их размер был подогнан под неровности пола, так что переставить кровать на другое место было почти невозможно. Вообще кровать и не предусматривалась в этом жилище. Те, кто его проектировали, строили и прежде в нем жили, не имели ни малейшего представления о том, что такое кровать. Зачем ей вообще быть, стоять ровно и не шататься? Это жилище строили не для таких, как и к а р а для других, для очень-очень других. Все серое и неровное, слишком мрачное, навязчивое, подавляющее, тоску навевает. Но и к а р у удалось кое-как украсить стены. Одно из таких украшений привлекло внимание НСМ-530 еще во время ее первого визита. Что это? – спросила она тогда с интересом, рассматривая висящее на стене изображение в тонкой призрачной рамке. Это была листовка, к о т о р а я чудом сохранилась у и к а р а во время его стремительного бегства с Энджи, плавившейся от собственного огня и так дорого доставшейся победы. На листовке были изображены люди в экипировке штурмовых сил флота. Их светлые, ясные лица выражали уверенность и смертоносную решимость. Космическое пространство за их спинами резали снопы ударных дронов. Где-то рядом виднелись монументальные конструкции гигантских шлюзов. На груди у пилотов отчетливо просматривалась эмблема космических сил э НДЖ, и темно-пепельный иероглиф, смысл которого Икар уже не мог вспомнить. Не то создатели вселенной? Не то творцы нового мира, хотя этот символ сопровождал его с самого детства и был для него вроде всеобщей эмблемы, самым родным и знакомым, графический синоним родины. Такие листовки раздавали всем, кто покидал Энжи самый сложный для нее час, всем, кто убегал. Те, кто раздавал их, не могли никому помешать спасать свои жизни, но могли обратиться к их чувствам. и обращались немного пафосно и просто, но из самых лучших побуждений. Не уходи, гласил плакат, и ниже помельче: Победа наша, но реактор стоит, заводы стоят. Помоги. Каким-то чудом эта листовка затесалась в его вещи и карточно помнил, что хотел ее выбросить, и помнил все эти едкие усмешки в очередях на посадку при упоминании победы. И то. Как ему хотелось избавиться от всего, что хоть как-то напоминало ему о доме, а потом, намного позже, случайно обнаружив эту листовку в старых вещах, он замер, сердце отозвалось, забилось, и столько всего поднялось в памяти, чего казалось там уже и быть не могло, но вот перед ним эта жалкая потрепанная частичка родины, умирающий кусочек его личной истории. И грудь сдавила от горьких воспоминаний, и захотелось вернуться домой, рассмотреть его, впитать, сохранить что-то большее для себя, не забыть. Тогда Икар бережно сложил листовку и спрятал, а потом решил, что это по сути еще одно предательство, стесняться дома, и снова достав листовку, закрепил ее на стене своего странного неудобного жилища. Икар, да, что это? повторила вопрос НСМ-5300. Да так, сувенир, ответил Икар. Откуда? Ну как? Тут рядом есть одно необычное место. Это там раздавали. Тогда слегка удивившись слову рядом, НСМ-5300 разделась и больше а л и с т о в к е не спрашивала. Теперь же ее взгляд снова упал на лицо пилотов штурмовых космических сил Энджи и на слова под ними. А что здесь написано? – спросила она без особого интереса. – Не знаю, соврал Икар. А зачем тогда повесил? Картина к прикольная. н с 5 пять три ноля присмотрелась и фыркнула: «Ерунда, уроды какие мерзкие». Фу! Икар не ответил. Может быть и ерунда. Его совершенно не интересовало изобразительное искусство и живопись, но нравилось разглядывать изображения. И неважно были они на листовках. или на полноценных картинах, хотя картины ему нравились больше. Некоторые он даже запоминал по имени, то есть по названию, которое считал неотъемлемой частью художественного замысла. И если картина никак не называлась, он ее никак и не запоминал. Разве можно запомнить что-то, у чего нет названия? Правда, настоящие картины встречались ему крайне редко. к а р т и н о к было полно. Одни нравились, другие не очень. Мелькали мимо, бесследно забываясь. Почти все картины, в отличие от картинок, можно было долго рассматривать, смотреть как фильм. Особенно ему нравилось, что картины рассказывали ему о нем самом. Икар смотрел на картину и разглядывал в ней себя, погружаясь с ее помощью в свои чувства, в свои ощущения, в свои воспоминания. N7530 одевалась. Скоро она уйдет. И он снова останется один. Снова на него накатит тоска и грусть одиночества, и молчание, и тишина. Всё время забываю, какой у тебя э ш е л о н спросила девушка. Два, три, четыре. Спасибо. Ей нужно было уточнить, это для такси. И Кар вдруг подумал, что это странно, что она не внесла номер его э ш ш е л о н а в карточку клиента, как она наверняка делала со всеми остальными, кто её звал. Наверное, это особенность характера, легкая расхлябанность или беспорядок, который необходим некоторым, чтобы ощущать движение жизни, как в ы с у н у т а я в окно дрона, кисть руки, играющая с ветром. В салоне такси тихо, и картинка за окном похожа на кино, в котором ты никак не участвуешь и которое ты никак не чувствуешь. А вот рука и воздух – это движение, вполне ощутимая связь с реальностью. Подтверждение твоего контакта с окружающим миром, также и с номером его эшелона, который определяет высоту на в и г а ц и о н н о г о слоя относительно поверхности. Это же часть его адреса. Почему бы его не записать и больше не спрашивать? Странно. Икар бросил на N7530 короткий взгляд. Она всегда очень долго собиралась, и обычно ему нравилось наблюдать за ней. Но сейчас хотелось, чтобы она перестала одеваться и осталась, чтобы встал рядом с ним у окна и чтобы они вдвоем смотрели на закат и молчали, сплетаясь хвостами, и смотрели, как неторопливо погружается за горизонт меркнущая полоска а у р и и он бы сказал: "Смотри, днем сложно разглядеть, что это именно полоска, а вечером видно вполне отчетливо, саму полоску видно". И даже некоторые элементы полярных колпаков, если как следует присмотреться. А она бы вздохнула и обняла его, теплую, нежную, как будто родная. Единственное окно его жилища выходило как раз на запад. Аури всегда заходил в одном и том же месте, в просвете между огромными колоннами домов, основания которых терялись в дымном мраке нижних эшелонов, а вершины находились так высоко. что растворялись в облаках. Икар считал, что ему повезло с видом из окна. Большинство домов смотрели друг на друга, и з них ничего, кроме б е с к о н е ч н о повторяющейся текстуры точно таких же совершенно одинаковых домов, видно не было. В просветах носились на безумных скоростях огромные грузовые дроны, и медленно, не торопливо проплывали не менее здоровенные, но усыпанные светящимися иллюминаторами пассажирские. Если бы не НСМ-5 3 0 и к а р бы и не помнил, какой там у него эшелон. Цифра была прошита в его разрешении проживания на Хите, а точнее только в одном из районов под названием Гронш. Что-то вроде изолятора для таких, как он. Бывший жилой комплекс для н и з ш и х слоев, а теперь дом для мигрантов, чтобы те не смущали коренных жителей своими, так сказать, бытовыми особенностями. Там очередь. Придется подождать. Ты не против? – сказала НСМ-5 3 0 не отрывая взгляда от в и з о р а Не против. Надо же. Не замечала за тобой такого раньше. Какого? Ты как будто мне все время отвечаешь, когда я не спрашиваю. Икар присмотрелся к девушке. Ты же спросила, не против ли я. Я так сказала, да. Но это был не вопрос. Икар отвернулся, чтобы скрыть растерянность. А вдруг он действительно делает что-то неправильно, и она сейчас обо всем догадается? А что, если она уже догадалась? Он посмотрел на нее еще раз, копается в сумочке. Нет, если бы догадалась, не вела бы себя так спокойно. Надолго? Не знаю. Там очередь. Говорю же, если тебе не терпится от меня избавиться, можешь заплатить за приоритет. Улечу за секунду. Подождем, отозвался Икар. Это совпадало с его настроением, чтобы она осталась на какое-то время, но не слишком надолго. Иначе с ним начнутся возвратные изменения, и тут уже не надо быть слишком уж проницательным, чтобы догадаться, кто он на самом деле. Даже слепой и глухой сможет это пронюхать. Как скажешь. Сегодня я не тороплюсь. Я тоже. н 7 5 3 0 а з о б р а л а с ь сумочкой, п р и т и х л а вздохнула. Пространство приняло ее вздох, поглотило и вернулось к привычной тишине. Вынужденное ожидание затягивалось. Тихая пауза между отрезками жизни. Икар решил разбавить его разговором, которого ему всегда не хватало ни на работе, ни дома, ни в барах, куда он изредка наведывался, чтобы занять перерывы между короткими рабочими днями. Поговорить было особо не с к е м Одна живешь? начал Икар. Да. Ты, как я понимаю, тоже. Икар хотел ответить, что да, но решил, что это, видимо, снова не вопрос. А ты давно здесь? – спросил он. – Ну, нахити. Лет сто, не меньше. Сбилось со счета. Тут все так быстро, такие короткие года. Да уж, согласился Икар. Здесь стало тесно. Они все принимают и принимают. Ну. НСМ530 поднялась с кровати и подошла к пузырю окна, став рядом с Экаром. Последние пару лет никого нового. Последнее, что я слышала на эту тему, была новость про этих. Не помню, как они там официально. У нас зовут их пожирателями. Да, пожиратели. И что они пожирают? Не знаю. Широко улыбнулась НСМ530. Надеюсь, не наших. Икар тоже улыбнулся, только намного осторожней. Пожиратели, жутко прям. И как они принимают кого-то с таким именем? – спросил Икар. Ты же знаешь, они всех принимают. Они никого не боятся. И после этих что? Никого? Никого. Надо же, поежился Икар. Как-то даже грустно. Неужели это все, что осталось? А тебе мало? у д и в и л с НСМ пять три ноля, поднимая глаза на Икар. Какая же она красивая, подумал Икар. Невероятная, сногсшибательная. Хочется оставить у себя и разглядывать, разглядывать. Нет, промямлил он. Но все равно немного грустно. Грустно. Икар снова не понял вопрос это или нет и решил промолчать. Ты тоже здесь один? Нет, у меня есть близнец Иван. Он тоже на хите. Только не в этом районе. Он всегда в разных, потому что работает экспедитором. С ним почти никогда нет связи. Мотается то там, то сям, так что считай, что вроде и есть брат, но как будто его и нет. Даже не помню, когда виделся с ним в последний раз. Все это время, пока Икар говорил, он смотрел в окно на носившиеся среди мерцающих колон искрящиеся дроны и не обратил внимания. Что глаза N7530 раскрылись еще шире, так широко, как еще ни разу не раскрывались. И когда он снова к ней повернулся, она уже не показалась ему такой красивой. Что такое? спросил Икар, чувствуя, как пересохло у него во рту. Близнец? Кривясь, спросила N7530, и на этот раз это был явный вопрос. Ты сказал близнец? Икар растерялся. В голову ударила кровь. Мысли забегали и засуетились, так, словно он попался на чем-то не хорошем. И этот ее безумный взгляд с удивлением, с сомнением, с чувством нависшего над ней предательства, со страхом. К счастью, за окном мелькнул пятнистый боктакси. Значит, у нее всего пара минут, чтобы собраться и уйти. Иначе ей упадет штраф и понижение приоритета. На это она не пойдет. Но этот ее пронизывающий взгляд... которым она начала стрелять по и к а р у забираясь в самые непрозрачные уголки и поднимая с о д н а памяти все, какие у нее были воспоминания о нем, поднимая для повторного осмотра и разбора. Сейчас она начнет анализировать все, что про него успела узнать: все их встречи, все его слова, его жесты, взгляды, движения, все, вообще все. Икар жутко боялся, что рано или поздно это произойдет, и тогда он попадется ей на своем вранье. Она его раскусит, разгадает обязательно. И тогда, что будет тогда, он не знал. Женщина бросается на загадку, словно изголодавшийся хищник на беспомощную добычу, но всякий раз поступает с ней по-разному. Как бы ему хотелось снова ее увидеть, снова потрогать, погладить, полюбить ее. Близнец, повторила она страшным голосом. п я т я с ь от него, л е ж а в ш е й на кровати сумочки. Иван? Теперь она рассматривала его целиком, с ног до головы, и Икару показалось, что он стоит перед ней не просто голый, но даже без шерсти и без кожи. НСМ пять три ноля схватила сумочку и медленно, словно плывя во сне, направилась к причальной платформе. Ну же! Не тормози, молил ее Икар. Садись в такси и забудь. Потом будет проще. Напишу, что оговорился. Придумаю что-нибудь. Что-нибудь точно придумаю. н 7 5 3 0 прошла к платформе. Дверь перед ней открылась. Она шагнула в салон и, обернувшись, с отвращением спросила, словно обо всем уже догадалась: Кто ты? Ее лицо покрывала тень. И кар похолодел. Дверь закрылась. Такси медленно отползло от причала и набирая скорость, полетело прочь. Он проводил его взглядом, опустил внешнюю заслонку и разбито поплелся в ванную. На миг ему показалось, что в ее взгляде было прощение, понимание того, зачем он это делает и истинной причины его наивной безобидности. Но как знать? Никогда нельзя быть уверенным в том, что говорят женщины и о чем они думают. Они сами, пожалуй, этого не знают. Он встал перед зеркалом, вздохнул, провел рукой по вибрисам и приподнял небольшие мохнатые ушки, почти такие же шерстяные и бархатные, как и УНСМ-5 три л я и произнес с какой-то горькой протестующей гордостью: «Я человек».